из двух четвертей и паузы, клинтоль, в которой четвертая нота заменена паузой, секстоль, состоящая из паузы и пяти восьмых и тому подобное. Параграф 23 Акцент. Акцентом называется выделение звука посредством большей громкости, или большей длительности по сравнению с окружающими звуками. Страница 32. Акценты бывают реальные, то есть существующие физически, и воображаемые, например, на паузах при игре на органе. Акцент обозначают знаками галочка «лежащая» острием вправо и «стоящая» острием вверх, а также тактовой чертой, Смотрите параграф 25. Параграф 24. Метр. Метром называется периодически повторяющаяся последовательность акцентируемых и неакцентируемых равнодлительных отрезков времени. Метр применяется для организации музыкальных звуков посредством их различной тяжести, акцентированности. Акценты, применяемые для образования метра, называются метрическими акцентами. Метрические акценты чаще всего бывают реальными, то есть существующими физически, но они могут быть и воображаемыми. Акцентируемые и неакцентируемые равнодлительные отрезки времени, образующие метр, называются метрическими долями. Акцентируемая доля называется тяжелой или сильной, неакцентируемая, легкой или слабой. Метрические акценты большей частью правильно периодичны, то есть повторяются через одинаковое количество долей, например, через одну, через две и тому подобное. Далее следует иллюстрация номер 55. Показаны акценты через одну долю и акценты через две доли. Параграф 25. Размер, такт. Размером называется нотное изображение метра посредством обозначения его доли, определенной длительностью, четвертью, половинной и тому подобное, а всей метрической группы долей — дробью. Числитель этой дроби указывает на количество долей размера метра, а знаменатель — на длительность, которая принята за основную долю. Знак дроби, горизонтальная черта, не ставится, так как им служит третья линия нотного стана. Обозначение размера помещается после ключа и ключевых знаков, диезов или бемолей. Далее следует иллюстрация номер 56. Показаны размеры после скрипичного ключа 2 четверти, после скрипичного ключа и диеза 3 четверти, четыре четверти после басового ключа и двух бемолей. Иногда размер обозначается только целым числом указывающим количество долей. Дое следует иллюстрация номер 57. показан размер 3 доли после скрипичного ключа, 4 после тактовой черты. страница 33. Обозначение размера дробью более точно. Целым числом правильнее обозначать метр, поскольку целое число дает представление лишь о количестве долей, но не об их конкретном нотном выражении. Так там называется отрезок музыкального произведения, который начинается с тяжелой доли и кончается перед следующей тяжелой долей. Примечание второе. Речь идет о разделении на отрезки по признаку сочетания тяжелых и легких долей, но не по музыкальному смыслу. Конец примечания. Такт, следовательно, представляет объединение метра, то есть определенного сочетания тяжелых и легких долей, и ритма, то есть последования длительностей, которые порознь возможны лишь как отвлеченные понятия, а в музыке всегда существуют одновременно. Тактовой чертой называется вертикальная черта поперек нотоносца, отделяющая такты друг от друга. Тактовая черта ставится непосредственно перед тяжелой долей такта и служит лишь для ее обозначения –